Глава 8. После того, как американская администрация осознала невозможность уничтожить Россию обычными военными методами, в недра государственного аппарата США вырабатываются планы всеобщей психологической и пропагандистской войны против СССР, на которую выделяются многие миллиарды долларов. Определяя характер этой войны, военно-теоретический журнал НАТО General Military Review откровенно написал: Единственный способ выиграть Третью мировую войну – это взорвать Советский Союз изнутри с помощью подрывных средств и разложения. Главный метод войны – противопоставление России всем остальным странам, русского народа всему остальному миру, а внутри страны – стравливание одних групп населения с другими. Документы западных разведывательных служб формулируют методику борьбы против русского народа. Цитата. «В политическом плане мы стремимся лишить русских того сотрудничества, какое готовы были бы осуществить миллионы людей, к которым мы обращаемся. В военном плане мы хотим, чтобы этот район оставался для русских ненадежной зоной коммуникаций. Используйте прием натравливания одной группы населения на другую, если возможно, большинство против меньшинства. Это очень важно. Всегда стойте на стороне тех», кого вы можете лучше всего использовать для осуществления вашей цели. Если вам некого поддерживать, создавайте таких сами». конец цитаты Цели и задачи психологической войны против России определялись западными стратегами в двух основных направлениях. Во-первых, по подготовке единомышленников, союзников и помощников в России, то есть агентов влияния. Во-вторых, по моральному разложению русского народа, разрушению его духовных ценностей и навязыванию чуждых установок в жизни. Жизненная кредо агента влияния, работавших по планам ЦРУ над развалом нашей Родины, выразил еще в последние месяцы Второй мировой войны высокопоставленный масон и будущий директор ЦРУ Ален Даллас. Цитата. «Окончится война, кое-как все утрясется, устроится, и мы бросим все, что имеем, все золото,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 будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство, наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов – все это мы будем насаждать ловко и незаметно. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет. Будем всегда главную ставку делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них шпионов, космополитов. Вот так мы это и сделаем. Конец цитаты. Газета «Правда», 11 марта 1994 год. С 1953 года По 1962 год масон Аллен далис в качестве директора ЦРУ разрабатывает ряд секретных программ и директив, которые принимаются Советом национальной безопасности США. В них закладываются высказанные им мысли и идеи. Несмотря на всю чудовищность и цинизм этих разработок, они являются прямым продолжением идеи разрушения СССР, выдвинутых в годы войны начальником УСС Донованом предложившим способствовать Гитлеру в завоевании СССР. Одним из главных пунктов этих программ была подготовка агентов влияния в России. По-видимому, одним из первых подобных опытов подготовки агента влияния стала попытка американских спецслужб завербовать некоторых лиц из групп советских стажеров, находившихся в конце 50-х – начале 60-х годов в Колумбийском университете, среди которых были, в частности, будущие прорабы Перестройки – Яковлев и Калугин. Как отмечал бывший председатель КГБ СССР Крючков, Яковлев отлично понимал, что находится под пристальным наблюдением американцев, чувствовал, к чему клонят его новые американские друзья, но правильных выводов для себя почему-то не сделал. Он пошел на несанкционированный контакт с американцами а когда нам стало об этом известно, изобразил дело таким образом, будто сделал это в стремлении получить нужные для советской стороны материалы из закрытой библиотеки. Другой его соратник по стажировке, Калугин, будущий генерал КГБ, чтобы уйти от ответственности, донес на своего товарища, у которого после этого были крупные неприятности. От тех времен сохранилась фотография еще пятидесятых годов, опубликованная в эмигрантской газете «Русский голос», на которой запечатлены Яковлев и Калугин в компании кадровых сотрудников ЦРУ. В 1990-х Калугин был разоблачен как американский шпион и осужден к высшей мере наказания. Осужден заочно, так как бежал в США и за заслуги перед ЦРУ получил американское гражданство. Уже в 60-е годы США и западные спецслужбы создают себе единомышленников в лице так называемых диссидентов, значительная часть которых являлись генетическими наследниками палачей русского народа, еврейских большевиков и масонов Литвинова, Красина, Антонова-Овсиенко и других. Именно на осколки кланов еврейских большевиков ЦРУ возлагает особые надежды в эмиграции. Антирусская радиостанция «Свобода» И тому подобное формируют свои кадры преимущественно из евреев, обозленных потомков пламенных революционеров. Потомки еврейских большевиков становятся главными исполнителями программ психологической войны против России. Участником разработки одной из таких программ был председатель Центрального объединения послевоенных эмигрантов ЦОПЭ, писатель Климов. Объединение это работало рука об руку с ЦРУ и на его деньги. В частности, был подготовлен так называемый «Гарвардский проект спасения страны от большевиков руками троцкистов и меньшевиков», как шутили в ЦРУ. В шестидесятые годы главные органы психологической войны против СССР были забиты потомками советских и досоветских революционных деятелей, в основном еврейских большевиков. Из своих мыторств на чужбине Климов вынес, что война сейчас идет совершенно не там. И линия фронта проходит не по расстановке сил в, как всегда, лживой прессе, что пятая колонна всех стран и народов – это подлинный интернационал определенного психического и генетического склада. Именно они, эти люди, сия ненависть и разрушение, пытаются столкнуть здоровых и неподозревающих людей лбами. И понял я, что Запад хорошо это знает. И в отсутствии железного занавеса вся зараза, которую они так усердно вскармливали, поплыла к ним. Конец цитаты. Работая на кадрах, говорил Климов, я всегда удивлялся политике КГБ в отношении политических придурков. Не государственная безопасность, а санаторий. Вместо того, чтобы изолировать всевозможных извращенцев, ведь они тоже пополняют штат перманентных революционеров, им дают все больше и больше прав. Горбачев действует в том же духе. Или этот Сахаров, политический дебил. Это же ставленник Берии в атомном шпионаже. Думает, в Союзе не было более талантливых ученых, чем этот Сахаров. Берия и от службы в армии его освободил как дебила. Ворон к ворону летит. Конец цитаты. Среди методов ЦРУ в психологической войне против СССР особое место в то время – Занимали попытки склонить граждан России к невозвращению на родину во время пребывания за границей. Со стороны западных спецслужб велась настоящая охота за советскими людьми, выезжавшими за границу. Был даже специальный план ЦРУ, где давались рекомендации, как склонять наших граждан остаться за рубежом. ЦРУ использовало все возможное для поддержки на территории России антирусских подпольных организаций и бандформирований. На его деньги в СССР переправлялись оружие, литература, а также шпионское снаряжение, ибо практически все члены антирусского подполья выполняли разведывательные и подрывные задачи западных спецслужб. За счет ЦРУ антирусское подполье в СССР держалось довольно-таки долго. Последний схорон ауновцев в Западной Украине был ликвидирован в 1962 году а националистические движения в Латвии, Литве и Эстонии продолжали действовать нелегально и в 60-е годы. Для идеологического обоснования справедливости этой войны Конгресс США единогласно принимает так называемый «Закон о порабощенных нациях». Являясь ярчайшим примером воинствующей русофобии, закон этот предписывал отмечать третью неделю июля как неделю порабощенных наций. Заявлялось, что эти нации порабощены русским народом, который по этому закону отождествлялся с коммунизмом и коммунистами. Закон был разработан рядом антирусских деятелей, преимущественно еврейского происхождения, по инициативе некоего Добрянского, сенаторов Дугласа и джейвица конгрессменов Фейгана и Бентла. Как образец классической русофобии Запада я процитирую этот закон почти полностью. Империалистическая и агрессивная политика русского коммунизма привела к созданию обширной империи, которая представляет собой зловещую угрозу безопасности Соединенных Штатов и всех свободных народов мира. И так как империалистическая политика коммунистической России привела, путем прямой и косвенной агрессии порабощению и лишению национальной независимости Польши, Венгрии, Литвы, Украины, Чехословакии, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Румынии, Восточной Германии, Болгарии, Континентального Китая, Армении, Азибаржана, Грузии, Северной Кореи, Албании, Идель-Урала, Тибета, Казахии, Туркестана, Северного Вьетнама и других И так как эти порабощенные нации, видя в Соединенных Штатах цитадель человеческой свободы, ищут их водительство в деле своего освобождения и обретения независимости, и в деле восстановления религиозных свобод христианского, иудейского, мусульманского, буддийского и других вероисповеданий, а также личных свобод, и так как стремление к свободе и независимости подавляющего большинства народов этих порабощенных наций являет собой сильнейшую преграду войне и одну из лучших надежд на осуществление справедливого и прочного мира. И так как именно нам следует надлежащим официальным образом ясно показать народам тот исторический факт, что народ Соединенных Штатов разделяет их чаяние вновь обрести свободу и независимость, то отныне добудет да будет. Постановлено Сенатом и Палатой представителей Соединенных Штатов Америки, собранных в Конгрессе, что президент Соединенных Штатов уполномачивается и его просят обнародовать прокламацию, объявляющую третью неделю июля 1959 года неделей порабощенных наций и призывающую народ Соединенных Штатов отметить эту неделю церемониями и выступлениями президента далее уполномачивают и просят обнародовать подобную же прокламацию ежегодно пока не будет достигнута свобода и независимость для всех порабощенных наций мира конец цитаты патриотическая часть русской эмиграции выступила резко против антирусского закона принятого конгрессом сша так в письме к правящим американским кругам двух выдающихся русских людей в сша Алексея Толстого и Сикорского отмечалось «Печально, что резолюция пренебрегла включением в список русского народа как жертвы коммунизма. Более того, включение в этот список некоторых неотъемлемых частей России, названных порабощенными нациями, дает Хрущеву в руки мощное пропагандистское оружие, выставляя его защитником русского единства». «Мы знаем, что русский народ – «Был одной из первых жертв коммунистического заговора, в котором, чего нельзя отрицать, участвовали и русские ренегаты, но который, по существу, был заговором интернациональным. Мы твердо надеемся, что недоразумение, порожденное резолюцией Конгресса, будет в будущем исправлено». Конец цитаты. На средства правительства США создается Американский комитет освобождения народа в России – который было бы правильнее назвать Комитетом по борьбе с русским народом. Его председатель Адмирал Керк однозначно определил цели этого комитета как борьбу с русским народом, справедливо со своей масонской точки зрения поставив в один ряд всех врагов коренного русского государства, цитата, «от жаждавших свободы декабристов 1825 года до приветствуемых нами сегодня беглецов из Советского Союза». Конец цитаты. Этот антирусский комитет, по оценке немецкого историка Фолькмана, цитата, «однозначно склонялся к тому, чтобы поощрять прежде всего финансово процесс отделения российских национальностей. Эта позиция не в последнюю очередь преследовала цель – вместе с разгромом большевистского господства произвести также расчленение России и тем самым исключить ее как политического и экономического противника Америки». Конец цитаты. Поэтому, а не по недомыслию, как казалось некоторым эмигрантам, американцы поддерживали сепаратистские политические организации, например, антибольшевистский блок народов, для которых борьба с большевиками означала одновременно борьбу с русскими.